Глава тридцатая Арден В сердце отозвалась тоска, горло сжалось, а глаза запекло. Все эти дни с момента нашего расставания я скучала по нему, но гнала от себя печальные мысли. Только по ночам во сне позволяла себе поплакать. Я не помнила, что мне снилось. Видимо, так выматывалась за день, что спала без сновидений. Но каждое утро моя подушка была влажной от слёз а в душе тёмным осадком гнездилась тоска. «Рассказывай». Внезапно раздался в голове чёткий голос, и вновь щётка выпала из моих рук. Я настороженно покосилась на волчицу. Та смотрела так, словно уже начала сомневаться в моих умственных способностях. «Давай». Волчица дёрнула лапой. Дрожащей рукой я поднесла расческу к её животу и осторожно провела по волнистой шёрстке. «И не трясись так», — зазвучал тот же голос. «Я тебя не съем». «Легко сказать «не трясись». У меня вполне весомые причины, чтобы нервничать. Например, каким образом Фьорна транслирует свои мысли в мой мозг, если у меня там стоит щит? Или он не помеха для мысленного диалога?» «Элементали не слышат наши мысли». Снова заговорила волчица. «И не знают, что я так умею». «Но ты что-нибудь бормочи вслух, чтобы им было чем заняться, а я тебе кое-что расскажу». «Ой, какая мягкая шерстка!» — пропищала я, при этом мысленно удивляясь. «Ты менталист?» «Нет, я как и твоя подруга, Весса». В третий раз за последние пять минут я уронила расческу. «Весса!» — вскричала мысленно. «Ты Весса? А звезды где?» и жадно уставилась на волчью морду. «Они давно слились с кожей, и у твоей подруги сольются. Или думаешь, она с ними всю жизнь будет ходить?» Волчица фыркнула. Судя по яркости, её посвящение было совсем недавно. «Так, погоди». Я мышинально водила щёткой и бормотала под нос детскую песенку. А в голове уже мельтешило целая сотня мыслей. «Все весы могут общаться мысленно?» «Да». «И мира тоже?» «А ты не знала?» Удивление Фьорны было искренним. А я не могла определить, что испытываю в этот момент. Досаду, что мир скрыла от меня такую полезную способность. Или обиду, что она мне всё-таки не доверяет. А может, и то, и другое вместе. «Каждая веса это умеет», — продолжила Фьорна. «Мы не менталисты как ректор, не управляем чужим сознанием и не обладаем силой внушения. Богиня сама выбирает новую весу из одарённых и награждает особыми способностями». «Одарённые — это девушки с магией?» «Да, только здесь, в Арбадоне, ты не встретишь Вессу среди людей. Своих одарённых у них давно нет. Есть лишь лейвы, которых мои собратья приводят из других миров. А чужемирка не может стать Вессой». В мысленном голосе Фьорны мне послышались нотки грусти. «Значит, мира из этого мира, но не из Арбадона?» «Поняла я». «Она не сказала, откуда?» «Нет». Чувство досады усилилось. С первой встречи Мира неохотно делилась своим прошлым. Я до сих пор не знала, откуда её привезли. Но если Фьорна права, и Мара Тьмы из этого мира, тогда понятно, почему её магия активировалась до попадания в Сарток. Как и моя. Странно другое. Неужели маги, которые нас везли, этого не знали? Или их артефакты, как и горгульи на арке, показали, что у мира полный магический ноль? «За границами Арбадона одарённых не любят». Снова заговорила Фьорна. «Их истребляют так много лет, что магии там почти не осталось. Жрецы оставляют живых только тех, кого отметили боги. Звёзды — это знак богини равновесия. Она отметила твою подругу, поэтому её пощадили. Но как Весса, она должна была до конца жизни служить при храме». «То есть?» — задумалась я, не забывая почёсывать волчицу. «Миру должны были убить?» «Если бы её не отметила богиня, да, но ей повезло. В момент, когда в ней впервые проснулась магия, богиня избрала её своей весой. Это сделало её неприкосновенной». «Ага». Потихоньку в моей голове начала складываться картина. «Значит, Мира жила себе в своей стране за стеной, которую воздвигли маги Арбадона, занималась своими делами» но в один прекрасный или не очень момент что-то спровоцировало в ней активацию магии. По характеру мира даже догадываюсь, что именно, наверняка к ней кто-то пристал или пытался заставить делать то, что она не хотела. И тот бум, тьма вылетела из мира, как из меня вылетел свет, когда я едва не убила Ардена. После моего удара он долго не мог оправиться и обернуться волком. Так что не удивлюсь, если Мира, сама того не желая, покалечила какого-то бедолагу. И вот тогда ей дважды повезло. Первый раз, когда богиня отметила звёздами, а второй, когда её учуял охотник. Хотя второй раз ещё под сомнением. Может, служить при храме не так уж и плохо. Но это не отменяет главный вопрос. «Почему ты заговорила об этом?» Я выразительно заглянула в волчьи глаза. «Это как-то связано с тем, что мира до сих пор нет?» Волчица сомкнула веки, сделала вид, что не расслышала, и это мне не понравилось. «Что ты не договариваешь?» — прищурилась я. Сначала Мира молчит о своих сверхспособностях, которые могли бы помочь нам с побегом. Теперь Фьорна начала этот странный разговор, но отделывается полуправдой. Неужели эти двое ведут какие-то свои закулисные игры, объединившись против меня? Это открытие мне очень не понравилось. Но ведь фьорна с Мирой даже не разговаривали, как бы они сумели договориться, да ещё и объединиться против меня. Ах да, они же умеют общаться мысленно, так, что никто вокруг не заметит. Может, увез вообще свой кодекс чести, типа «своих не бросаем». И мира с Фьёрной — свои, а я так, чужачка, одна из многих». Демонстративно отложив щётку, я слегка отодвинулась. Это заставило оборотницу открыть глаза. «В моём мире есть поговорка. Если сказал А, говори и Б». Я строго уставилась на Фьёрну и добавила. «Или говори всё как есть, или я ухожу». «В твоём мире...» Теперь уже обратница смотрела на меня с подозрением, прищурив волчьи глаза. Чёрт, как я могла так глупо проколоться? Ещё никогда Итан не был так близок к провалу. «Ты тоже многое не договариваешь приложила Фьор на меня очевидным фактом. Она помолчала некоторое время, словно давая мне проникнуться глубиной моего провала, а потом добавила. «У меня только один вопрос. Тебя подослал ректор?» «Нет, ты что!» Я возмутилась тем, что она вообще могла подумать такое. «Ладно, похоже, не врёшь». Волчица снова откинулась на спину, подставляя мне брюхо. А я неторопливо взяла расчёску, пытаясь сообразить, что теперь делать. И что можно рассказать оборотнице, чтобы при случае Делианарис не обнаружил у неё в мыслях ничего лишнего. Но мечом сейчас явно владела не моя команда потому что фьорна очень спокойно продолжила. «Давай договоримся. Я не лезу в твои тайны, ты в мои. Но когда соберёшься бежать, то возьмёшь с собой и меня вместе с твоей подругой». «Бежать? Мне даже не пришлось изображать изумление. Я действительно была изумлена. Нет, тут нужно словцо покрепче, до глубины души. Потрясена, обескуражена, раздавлена» и припечатана к стенке немигающим волчьим взглядом. «Только не надо делать вид, будто не знаешь, о чём идёт речь». Волчица чуть слышно зарычала. Её верхняя губа поднялась, демонстрируя клыки. Демонстрация была весьма красноречивой. Я? И что ей сказать? Что я вообще должна сейчас делать? «Похоже, она мне всё-таки не подруга». С досадой буркнула я. Движения расчёски стали резкими. Волчица недовольно заворчала. «Так мы договорились?» С нажимом осведомилась она. «Ладно, хорошо». Отвечала я с видимой неохотой, но в глубине души уже отплясывала победный танец под звуки фанфар. Потому что всё это время думала, как взять Фьорну с собой, если мы не можем даже поговорить без надзора шаров. А так всё сложилось просто идеально. Это не я её позвала, это она сама напросилась. Так что я могу ничего и не рассказывать о себе, чтобы не подвергнуть опасности ни себя, ни её или миру. А вот она пусть напряжётся и поможет общему делу. «Но у меня есть условия», — послала ей мысленное сообщение. «Я требую максимум откровенности. Мне нужно доверять тебе, вам обеим. Если появляется новая информация, вы тут же делитесь со мной. От этого может зависеть наша жизнь». Волчица ненадолго задумалась, а затем медленно открыла и закрыла глаза. Это был знак согласия. Вот и замечательно. Я продолжила водить щёткой по её шерсти, размышляя об открывшихся мне фактах и о том, как это использовать. «Ты знаешь, где мира?» — оборотница прищурила веки. «Её увезли за пределы нашей связи», — мысленно пояснила. «Про пределы я почему-то не подумала». «На каком расстоянии вы можете общаться?» «Внутри Академии можем повсюду, а дальше не знаю. Я об этом не задумывалась». Вдруг она напряглась, перевернулась на бок и подняла голову. Уши встали торчком, шерсть на загривке — дыбом. И тут же у меня в голове зазвучал её голос. Мира вернулась. «Что? Когда? Где она была? Спроси её!» Вопросов было множество, но почти все из них нужно задавать лично несносной девчонке. Вот только её здесь нет, и до утра нечего даже думать о встрече. Как я выяснила, ещё в первую ночь двери квартирок блокируются с момента отбоя и до подъёма. Но у меня теперь есть посредник, точнее посредница. Хотя, судя по кислой волчьей морде, она этому факту не очень-то рада.